Спокойное лето оставило на ранней осени свой солнечный отпечаток. И начало сентября ознаменовалось приятными лёгкими тёплыми деньками, принёсшими однако тревожные вести. Сентябрьским утром, после службы, епископ Лоран вызвал своих подопечных, чтобы вновь сообщить им о наводке агентов на возможное местонахождение Анселя де Кутта. На этот раз люди заметили его близ аббатства Жумьеж, и Лоран приказал Ренару и Вивьену немедленно отправляться туда. По дороге Ренар держался особенно хмуро, явно пребывая в неприятных раздумьях. К удивлению друга, на это задание он взял с собой лук и колчан со стрелами, хотя раньше предпочитал носить с собой только меч. Обыкновенно даже вооруженных одними лишь мечами инквизиторов провожали косыми взглядами обитатели монастырей и аббатств, куда они заявлялись в таком виде. Церковники не одобряли ношение оружия среди своих собратьев, и даже опасности, с которыми инквизиторы могли столкнуться на своём пути, для них не служили оправданиями подобной воинственности. Вивьен не знал, почему Ренар решил вооружиться так, будто собрался участвовать в серьёзных боевых действиях. В последнее время он стал уделять довольно много внимания стрельбе из лука, и Вивьен старался скрывать неприятные колкие чувства, возникшие у него в душе в связи с этими занятиями, потому что учителем Ренара была Элиза. В дороге Вивьен некоторое время молчал, искоса поглядывая на хмурого друга. Однако вскоре этот мрачный настрой в купе с тишиной стали и в серьёз тяготить его. Тебя что тебя что-то беспокоит? спросил он наконец. Мы же опять его не найдём, вздохнул Ренар. Так бывает постоянно. Ансель словно чует, что кто-то отправляет нам срочное сообщение, и тут же уходит. Срывается с места и убирается прочь, точно сам дьявол подсказывает ему это. А мы приходим поздно. Мы всегда опаздываем, он покачал головой. Я ненавижу это. Вивьен поджал губы и понимающе кивнул. Он не знал, что может ответить. В душе он всё ещё не желал Анселю тех мук, что уготовила бы ему эта поимка, однако понимал, что бегство от инквизиции не сможет продолжаться вечно. В глубине души он искренне хотел понять, от чего Ансель не решился покинуть Францию. от чего продолжал появляться в поле зрения инквизиции и привлекать к себе внимание. Из раздумий Вивьену вывел конь Ренара, решительно фыркнувший, когда всадник остановил его. Ривьен тоже поспешил остановить своего коня. "В чём дело?" спросил он, недоуменно посмотрев на друга. "Мы потеряем время, если поедем в Жумьеш", строго заявил Ренар. Мы не найдём там ни Анселя, ни свидетелей, которые бы знали наверняка, куда он направился. Этот след будет мёртвым, как и всегда. Эвиан качнул головой. Так что ж ты предлагаешь? Сразу повернуть назад, не искать его? Нет, Ренар решительно вскинул голову, устремив прищуренный взгляд в совершенно другую сторону. Нам нужно ехать не туда. Он повернулся к Эвиану. И по выражению его лица было понятно, что он собирается сообщить нечто неприятное. Через мгновение Вивьен понял, что не ошибся. "Едем в Монмен". "Монмен?" удивлённо воскликнул Вивьен. "Ренар, а с чего ты взял, что Ансэль будет там?" заявил Ренар так, будто ни намек не сомневался в собственной правоте. "Почему там Недовольно переспросил Вивьен. Но это ничто не указывает. Именно поэтому он там и будет, кивнул Ренар. Посуди сам. Вспомни его перемещения, его поведение за все эти годы. Он уходил с места, где его замечали, а позже наводка на его местоположение поступала оттуда, куда самому отъявленному наглецу не хватило бы сил податься. Он выбрал тактику скрываться у нас под самым носом. выбирает места, которые мы хорошо знаем, уповая на то, что это слишком просто, чтобы мы кинулись проверять. Вивьен изумлённо вскинул брови. По сути, Тринар ведь был прав. В Монмэне Вивьен родился и провёл всё детство. Ансель знал об этом. Если бы ему пришлось сниматься с места и срочно искать себе убежище, при условии, что уйти далеко так быстро он не мог. Он запросто мог податься и в Монмен, решив, что Вивьен и Ренар не станут искать его там. «В твоих словах есть доля истины, мой друг», — нехотя признал Вивьен. «Я знаю, тебе не хочется туда возвращаться. Но подумай, ведь именно поэтому для Анселя нет укрытия лучше. Оно относительно близко к тому месту, где его видели в последний раз, и тебе оно хорошо знакомо. Было бы самоубийственной наглостью скрываться там, но ведь так он обыкновенно и поступает. Уверен, что если мы не явимся туда прямо сейчас, через некоторое время нам может прийти сообщение, что Анцель увидели где-то в окрестностях Манннена. И Вен тяжело вздохнул. Если будет кому отправлять это сообщение, подумал он. Чума! Он прочистил горло, надеясь вернуть силу в хрипевший голос. Чума почти полностью выкосила население Монмена. Возможно, там никого нет. Мор вспыхивал на французских землях не единовременно. Хуже всего, дела обстояли 13 лет тому назад. Однако после того, как эта стремительная волна, унёсшая с собой множество жизней, пронеслась по стране и улеглась, Болезнь не исчезла полностью. Через семь лет несколько менее яростных вспышек снова поразили Францию, и Вивьену стало известно, что Монмен не избежал чумы во второй раз. «Я понимаю твои чувства. И все же, Вив, разве ты позволишь им возобладать над тобой и до шанселю снова скрыться?» Вивьен покачал головой. «Тогда решено», — кивнул Ренарр, И они молча направили коней в сторону Монмена. Теперь уже Вивьен держался хмуро, тогда как Ринар преисполнился какой-то необъяснимой надежды. Этот внезапный проблеск азартного предчувствия гнал его вперёд, и Вивьен старался не отставать от друга, хотя внутренне желал остановить коня. Через пару часов они въехали в Монмен. Отчего-то сердце Вивьена забилось чаще. «Эх, чума забрала первыми!» — вспомнил он слова Тьери, крепче сжав по воде. В пламенно-рыжем свете, начавшую склоняться к горизонту солнца, деревня казалась вымершей. Покосившиеся дома, брошенные без ухода хозяев, уныло глядели на прибывших инквизиторов черными провалами дверных проемов, раскрытых, будто в немом крике. Никого не осталось. Жители покинули Монмен во время второй волны чумы, и надо думать, пройдёт ещё не один год, прежде чем деревня воскреснет из пепелища войны и болезни. Если вообще воскреснет. Здесь никого, тихо произнёс Вивэн. Собственный голос показался ему призрачно тихим. Ринаро кинул его понимающим, сочувственным взглядом. Мы должны проверить, настоял он и спешился. Привязав лошадей, они осторожно начали пробираться по заросшим травой дорожкам, попутно заходя в каждый дом. Они быстро потеряли надежду встретить здесь хоть кого-то из жителей. Деревня была совершенно пуста. Даже величественная циркушка казалась брошенной и навевала мысли скорее о смерти, чем о боге. "Разделимся", предложил Ренар. "Так сможем осмотреться быстрее". Вивент пожал плечами и направился в те дома, что располагались по правую руку от него. Ренар же начал обследовать те, что стояли по левую. Старательный обход длился пару часов. Наконец Ренар и Вивьен снова встретились на улице, остановившись перед самым богатым, двухэтажным каменным домом, единственным крупным во всей деревне. Впрочем, на фоне других каменных особняков, что за всю жизнь попадались на глаза инквизиторам, этот просто мерк. Вивьен и Ренар в нерешительности замерли, глядя в темноту, угрожающей сочащуюся из-за высокой тяжёлой двери перед ними. Наконец они вошли. Внутри было холодно, промозгло, пахло сыростью, крысиным помётом и плесенью. То тут, то там по углам слышалась возня крыс по тревожных незваных гостях. Ренар поднял глаза на лестницу, ведущую наверх, и жестом дал Вивьену понять, что направиться туда. Тот понимающе кивнул и начал осторожно обследовать нижний этаж. От чего-то не сговариваясь, они решили передвигаться максимально тихо. Обиск деревни результатов не дал, но Ренар, казалось, не терял надежды найти Анселя в Монмене, и если где-то он ещё и мог скрываться, то только здесь. Ренар тихо поднялся по лестнице и вошёл в первую комнату. Можно было сразу сказать, что здесь давно никто не появлялся. Убранство помещения было покрыто толстым, заметным слоем пыли, который никто не нарушал довольно долго, возможно, даже не один год. Мысль о собственной ошибке больно кольнула молодого инквизитора. Выходит, Ансель всё это время мог скрываться в жумье же? Тринар вдруг замер. Ему послышалось, или где-то в глубине коридора действительно раздался стук? "Вивент, Ансель?" «Кто это может быть?» — подумал он, чувствуя, как ускоряется сердцебиение. Он даже не думал, что встреча с бывшим учителем фехтования станет для него серьезным испытанием. И дело было не в страхе проиграть ему в сражении. В чем-то другом, чего Ренар не мог понять до конца. О том, хватит ли у него сил при необходимости убить Анселя, не хотелось даже думать, и Ренар гнал эти мысли прочь. Осторожно и тихо он вышел из комнаты, щурясь в предательской темноте, пугающей мрачного коридора. Как можно осторожнее он извлёк меч и попытался разглядеть хоть что-нибудь, однако чувствовал себя ослепшим и беспомощным. Стук не повторялся. Из какой комнаты он донёсся? Миновав громоздкий деревянный комод, стоявший у стены под бледнеющим потёртым гобеленом, Реннар вошёл в следующую комнату и замер. В густом слое пыли, покрывавшем полы и мебель, виднелись заметные прорехи. Кто-то был здесь совсем недавно. Стук повторился, на этот раз ближе. Но Реннар не успел среагировать на него. Едва он начал поворачиваться, как почувствовал тяжёлый удар кулаком в лицо. Першин он отшатнулся на несколько шагов, всколыхнув вокруг себя целое облако пыли. Нападавший больно ударил его ногой под колено, и Ренар вскрикнул, испугавшись перелома. Противник не терял времени. Он подскочил к инквизитору, и прежде чем Ренар сумел затуманенным взглядом различить его черты, нанёс ещё один удар ему в висок. Тьма накрыла Ренара лишь на несколько мгновений. Придя в себя, он услышал, как закрывается дверь и как что-то тяжёлое придвигается к ней из коридора, а следом послышались быстрые, неровные удаляющиеся шаги. «Вив! Он здесь!» — что было сил закричал Ренар, пытаясь подняться и морщась от боли. Хромая на левую ногу, он бросился к двери и попытался открыть её. Но Таня не поддалась. Похоже, Ансель передвинул к ней комод, и потребуется некоторое время, чтобы оттолкнуть его. Этого времени не было. Внизу через несколько мгновений послышался звон стали и какие-то неразборчивые выкрики. Ирин Ар понял, что кто-то из противников, слеснувшийся в схватке внизу, оттесняет другого к выходу из дома. Будь всё проклято, мы не можем его упустить. В отчаянии Ирас Тинар развернулся к окну. Оставался лишь один способ помочь другу, если они с Анселем окажутся внизу. Боже, позволь мне не промахнуться.